Трудное дело, хозяйство становилось теперь так легко и понятно, это оказалось свойственно самой его натуре. Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов, да завести не фантастическое поместье. уж он видел себя действующим и правящим именно так, как получал Костанжогло. Расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого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 И подобно тому, как входкой мельницы шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться из всякого дрязгу и хламу, чисто ган да чисто ган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, которому почувствован уважение личное. Доселье уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогл был первый. Он понял, что с этим нечего подниматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой проект: Купить имение Хлобоева. Десять тысяч у него было. Пятнадцать тысяч — Предполагал он попробовать занять у Костанжогла, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть. Остальные как-нибудь, или заложившие в ломбард, или так просто заставившие ждать. Ведь и это можно, ступай возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец, сон, который уже целых четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, Принял, наконец, и Чичкова в свои объятия. Он заснул крепко.